Глава восьмая. Такая разная любовь. Сен-Жиль-Сюрви. Санаторий вилла нотр В тот же день. Стоило Онорине Моро войти в комнату маленькой Анны, как она и думать забыла об Изоре, чье поведение вызвало у нее бурю негодования. В свои двенадцать ее младшая дочь была весьма миниатюрной, с голубыми миндалевидными глазами и легкими, волнистыми, темно-русыми волосами. При виде матери на осунувшемся личике Анны появилась вымученная улыбка. «Мамочка, я так по тебе соскучилась!» Девочка с трудом сдерживала слезы. «Ты не приезжала целый месяц!» «Моя любимая крошка, я тоже скучала по тебе!» Ответила он рина целуя дочку в лоб. «Отгадай, что я привезла, чтобы ты поскорее меня простила!» «Подарок?» «Целых два подарка!» «А еще в коридоре ждет кое-кто, кого я взяла с собой!» «Тома!» «Нет, Тома с Йолантой приедут в воскресенье». жиром жиром как хорошо!» Медсестры, в большинстве своем монахини, рекомендовали посетителям щадить чувства больных. Нервная система у них ослаблена, а значит, сильные эмоции не пойдут им на пользу. Вовремя вспомнив об этом, Онорина настояла на том, чтобы войти в палату первой и без сопровождающих. «Пойду позову твоего брата», сказала она, с болью в сердце глядя на дочь. Анна выглядела еще более слабенькой, чем в прошлый раз. Жером театральным жестом поздоровался с сестрой и направляемой матерью тоже поцеловал в лоб. «Сестричка, я уверен, что ты стала еще красивее, чем раньше. И раз уж я все равно подслушивал под дверью, могу признаться, что я тоже привез подарок». «Сколько радости в один день!» Полгода назад маленькую Анну маро перевели в отдельную палату. Он, Ирина, тогда очень расстроилась, хотя и словом никому не обмолвилась. Вероятнее всего, то была вынужденная мера. Девочку пришлось изолировать. Мадам Моро напрямую спросила у директрисы санатория, и та сказала, что речь об этом пока не идет. Однако ее грустный взгляд подтвердил опасения матери. «Правда, хорошо, моя крошка», – нарочито весело воскликнула она. «Тем более, что вчера к тебе приезжали Зильда и Адель». Внезапно посерьезнев, девочка кивнула. «У Нарина встревожилась. Ты была не рада их видеть?» «Конечно рада, мамочка. Они рассказывали о свадьбе Тома и Йоланты, а мне так хотелось бы там присутствовать. Танцы, свадебный торт. А еще они говорили о взрыве и обвале на шахте, из-за чего бедному Пьеру отрезали ногу». Анна хранила воспоминания о жизни в Фиморо как самую дорогую драгоценность. Каждое утро, просыпаясь, она вспоминала о тех временах, когда можно было сидеть возле дома и смотреть на прохожих. соседей, товарищей отца по работе, их жены детей. Все ей улыбались, здоровались, а с Марией, младшей дочкой по они вместе играли после уроков. «Неприятно». «Нет слов», согласился жиром «Может, лучше ничего такого не рассказывать?» «О нет. Хочу знать все, даже если новости грустные. Я смогу молиться за тех, кому сейчас плохо». Всегда прошу Пресвятую Деву и Иисуса и Святую Барбару защитить Папу и Тома». «Наверное, месяц назад твои молитвы их спасли», — поддержала дочь нарина «А теперь давай-ка посмотрим, что у меня в корзинке. Ну-ка». у Онорина достала пакет медовых конфет, а следом сверток, перевязанный лентой. Маленькая Анна раскрыла его, и оказалось, что внутри пижамка из бумазеи, розовая в белый горошек. «Только вчера вечером закончила шить. Нравится?» «Мамочка, она такая мягкая, спасибо! Я смастерила тебе еще кое-что, раз уж ты теперь лишилась соседки по комнате. Это кукла!» Девочка схватила тряпичную фигурку с косичками из желтой шерстяной пряжи, нареженную в полосатое платье и красный берет. Глаза, нос и рот у Нарина вышла разноцветными нитками. «Ты правда думаешь, что мне можно куклу?» — срывающимся шепотом спросила Анна. «Я ведь уже взрослая». «Конечно, можно, сестричка», — с уверенностью заявил Жером. «Твой брат прав, моя милая крошка», — подхватила он Арина. «Скажи, тебе понравилось?» Анна хотела ответить, но не успела, зашлась в кашле. Она быстро отвернулась, достала из-под подушки носовой платок и прижала ко рту, безуспешно пытаясь справиться с приступом. Не в силах унять дрожь, он Арина наклонилась к дочери, чтобы помочь. Увидев на платке кровь, она едва не закричала от отчаяния. «Нужно позвать медсестру или доктора», — повернулась она к Жерому. «Нет, мамочка, не надо», — взмолилась маленькая пациентка. «Они вас прогонят. Мне уже лучше». В то же мгновение послышался стук, и дверь в палату открыла Изора. Волосы у нее были влажные от морских брызг, несколько темных прядей прилипло к правой щеке. Ботинки тоже намокли, как и край юбки. «Здравствуй, Анна», — тихо поздоровалась она. «Иззора?» — удивилась девочка, которую мать все еще сжимала в объятиях. «Какой сюрприз!» «Господи, что с твоей одеждой?» — укоризненно воззрелась на девушку анарина «Могла бы быть поаккуратнее, раз уж собиралась прийти в палату. Простите, я не хотела ничего плохого. Это такая красота! И пляжи, и океаны, чайки в небе!» Последовал момент напряженной тишины, которую нарушил слабый, но мелодичный голосок Анны — «Изолина, мои сестры Зильда и Адель рассказали мне о вас с Жеромом. Выходит, вы решили обручиться?» «Выходит, что так», — подтвердила девушка, подходя к кровати. «Моя милая Анна, я не могу сесть с тобой рядом, потому что боюсь испачкать постель. Но если я тебя поцелую, ты почувствуешь запах моря, я принесла его на себе. Ты очень добра ко мне и называешь меня Изолиной, совсем как в те дни, когда мы играли на пруду. Я помню». Мы подстерегали водяных фей. Глаза Анны заблестели от радостного волнения. Ты говорила, они прячутся в камышах? Под неодобрительным взглядом будущей свекрови Изора поцеловала девочку в щеку, погладила по волосам. жиром который сидел на стуле и молча слушал, вдруг испытал острую тоску по прежним временам. Как беззаботно мы жили, пока не началась проклятая война. И слава богу, каждое воскресенье гуляли в свое удовольствие, вспоминал он. Они с Тома уже работали в шахте, но в выходной обязательно отправлялись на прогулку в лес или на пруд, где у Гюстава Моро был летний домик. Пытались рыбачить, однако больше смеялись и пели песни, совершенно позабыв о удочках Зильда и Адель, в рабочие дни занятые сортировкой угля, по выходным приносили им полдник в корзинке. Взрослые красивые девушки, но никто из парней не смел с ними заигрывать, настолько обе были набожны. Изора в своей латановой кофточке всегда умудрялась очутиться рядом. Ее кукольное личико казалось испуганным, но в нем отражалась надежда. «Она боялась, что ее прогонят, но мы всегда брали ее с собой», — вернулся он мыслями в прошлое. жиром позвала мать. — жиром о чем ты там размечтался? Не пора ли презентовать сестренке подарок?» «Ну, конечно», — возмутился юноша. «Ну вот же он, мой подарок. Это Изора». Видишь, как она обрадовалась, правда, малышка? Конечно, брат, Изора чудесный подарок. Нахмурившись, Аннарина устроила дочь поудобнее, подложила подушку ей под спину. Пойду поговорю с директрисой, сказала она. Если проголодаетесь, возьмите в корзинке печенье и яблоки. С этими словами славная женщина вышла из комнаты. Настроение совсем испортилось, перед глазами все еще стояло пятно крови на носовичке, сердце сжималось при одной мысли, что ее младшая девочка смертельно больна. К страху примешивалась холодная ярость. Онарина уже сожалела, что взяла с собой Изору и сердилась на сына, который то и дело превозносит невесту. Дошло до того, что он уже говорит о ней как о подарке. Еще одно несчастье на мою голову сокрушалась сердитая мать, шагая вдоль коридора».